Глава четвертая. Я тщательно продумал все приготовления к этой сложной операции. Не раз мне приходилось с каменным лицом выслушивать стенания Ински по по поводу дороговизны мероприятия, но в конце концов не ему, а мне придется лезть в петлю. Хотелось подстраховаться от любых неожиданностей, чтобы надежно обеспечить себе физическое выживание. Но даже самые сложные дела когда-нибудь кончаются. Вот наконец продуманы последние детали, сделаны последние распоряжения, и овца отправилась на бойню. Б. Я сидел в баре межпланетного корабля Конитава с бокалом в руке, катая в пальцах потухшую сигару и чувствовал себя совсем голым. Посадка на Клеанди была объявлена через час. Я был абсолютно голым, в переносном смысле, конечно. потребовалось огромное напряжение воли, чтобы дисциплинированно оставить все запрещённые вещи. Никаких мини-бомб, газовых капсул, микропил, подслушивающих устройств, ничего. Даже любимая отмычка извлечена из-под ногтя большого пальца. Даже тут я скрипнул зубами и осмотрелся. Посетители бара самозабвенно напивались, на меня никто не обращал внимания. Я вытащил из кармана бумажник и ковырнул один из швов. И натурально обмер. Ах, память, память. Она не только позволяет запомнить, но и помогает забыть. Моё подсознание отчаянно сопротивлялось. Только разум мог согласиться с такой дикостью, как вышивка на клеанду без всяких привычных приспособлений. Я отработанным жестом сжал бумажник, В руку скользнула миниатюрная, удивительно прочная отмычка, настоящее произведение искусства. Я даже хлебнул за её здоровье на прощание и по пути в каюту выбросил её в урну. Она отправится обратно, а я сойду на эту исключительно негостеприимную планету. В каждом отчёте отмечалось, что на Клеандии самая свирепая таможня во всей галактике. Контрабанда там попросту исключена, не стоит и пытаться. Я просто должен быть тем, за кого себя выдаю торгошём, представителем компании Frozalet Mucha LTD, поставляющей оружие. Эта компания действительно существует, и я действительно её представитель, тут не подкопаешься, пусть попробуют. Они, конечно, попробовали. Посадка на Клеанду ничем не отличалась от посадки в тюрьму. Как только группа пассажиров сошла с трапа, всех сразу загнали в зловещую серую комнату. Под жёсткими взглядами вооружённых до зубов охранников мы сбились в жалкую кучку. Наш багаж свалили рядом. Пока коннитава не взлетела, ничего не происходило. Затем нас стали вызывать по одному. Можно было немного понаблюдать, и я с радостью воспользовался этой возможностью. Важный военный не обращая на нас ровно никакого внимания, слонялись туда-сюда, грохоча тяжелыми ботинками и побрякивая оружием. Мундиры были все одного цвета, на первый взгляд совсем не военного, смесь алого с темно-красным. Но я быстро понял, что этот цвет окрови, венозный и артериальный, они вызывали навязчивое отвращение. Все охранники были здоровяки с огромными челюстями. и маленькими поросячьими глазками. Они носили шлемы из фибровой стали с черными козырьками и прозрачными забралами. Каждый был вооружен универсальной винтовкой системы Гаусс, жуткое оружие. Эти винтовки снабжены электробатареями огромной емкости. При нажатии на спусковой крючок в канале ствола создается сильное магнитное поле, которое разгоняет заряд не хуже любого патрона взрывного действия. У такой винтовки есть несколько преимуществ: высокий темп стрельбы, возможность стрелять практически бесшумно и любым типом зарядов, от отравленных игл до разрывных пуль. Это оружие часто упоминается в отчётах Корпуса, но до сих пор его никто не видел. Я сразу прикинул, как рассеять эту тайну. "Пас Ратунков!" выкрикнул чей-то голос. Вздрогнув, я вспомнил, что это мой псевдоним. и неуверенно взмахнул рукой, когда охранник направился в нашу сторону. Видимо, они специально ставят на ботинки железные подковки, так сказать, для усиления эффекта. Мне захотелось заиметь парочку таких башмаков. Клеанды начинала мне нравиться. Вы пас ратунков. Э, это есть я к вашим услугам. Я отчаянно коверкал местный язык наиностранный манер. Возьмите багаж и следуйте за мной. Он тут же развернулся, но я отважился его кликнуть. И извините, сэр, но мне не унести всё сразу. Презрительно окатив меня ледяным взглядом, он ткнул винтовкой в дальний угол тюремного покоя. Тележка там. Пришлось тащиться за тележкой. Это была замызганная платформа на маленьких колёсиках, снабжённая электроприводом. Я быстро погрузил вещи и отыскал взглядом своего проводника. Тот уже стоял у распахнутой двери, положив палец на спусковой крючок. Электромотор взвыл на предельных оборотах, и я галопом поскакал вслед за тележкой. Досмотр начался. Это теперь легко говорить. Всё равно что сказать, я бросил атомную бомбу и пошёл дальше. Впервые в жизни меня подвергали такому тщательному обыску. Приятно было осознавать, что свою отмычку я нашёл первым. В белой комнате с белыми стенами было 10 человек. Шестеро занялись моим багажом, а четверо непосредственно моей персоной. Для начала меня раздели и загнали во флюороскоп с увеличительным устройством. Через несколько секунд состоялось совещание над снимками моих зубных пломб. Было решено, что одна из них необычайно велика, и форма у неё несколько странная. Не весть откуда явилось жуткое зубоврачебное кресло, операция началась немедленно. Зуб временно залепили цементом, надо отдать им должное, пока пломбы исследовали на спектроскопии, когда выяснилось, что пломбы сработаны из обычного сплава, они ничуть не расстроились. Досмотр продолжался. Пока моё тело подвергалось изучающему массажу, один из инквизиторов приволок ворох бумаг. В основном это были псиграммы, полученные в ответ на запросы местных властей. Они связались с моими работодателями в Разалетта Муча и выяснили всё о моей работе. На все вопросы я ответил в основном правильно, только пару раз пискнул не впопад, когда исследователи добрались до чувствительных частей тела. Всё шло хорошо. Наконец мою дасье было закрыто. Во время всей этой катавасии я краем глаза наблюдал за своими чемоданами. Они пострадали ещё больше. Каждый из них раскрыли, вещи вывалили на белоснежные столы, затем чемоданы разобрали на части, на мелкие части. Швы распороли, замки разобрали, ручки сняли, потом обломки запаковали в пластиковые мешки и сдали в хранилище. Очевидно, для более детального исследования.